Объяснение «Черного покрова» нашлось на 71 первой странице. Ему был посвящен один абзац, втиснутый между двумя другими, столь же бессмысленными. Но, вчитавшись, Болвард сообразил, что имел в виду сполдинг. «Черный покров» или «Шварцехтух» впервые был применен германской имперской армией в 1916 году. Одна из разновидностей ловушки прием рискованный, поэтому дважды в одном секторе его не применяют. Это сигнал активизировать набор инструкций с целью не выполнять, а отменить их через определенный промежуток времени, который оговаривается отдельно. Прием вышел из практического употребления. Активизировать с целью отменить. Беллард закрыл книгу и вернулся к шифровальной машине. Лайонс Листал чертежи, проверял расчеты. Райнеман дважды осведомлялся сверху, нет ли затруднений. И дважды Лайенс отрицательно качал головой в ответ. Штольц оставался в кресле у бассейна, курил. Альтмюллер наскоро переговорил с Райнеманом, но, по-видимому, не умиротворил ни его, ни себя. Он вновь уселся за стеклянный столик, принялся листать местную газету. Дэвид и Джин. Тихо разговаривали в дальнем углу балкона. Время от времени Дэвид повышал голос, и если Альтмюллер подслушивал, то до него доносились лишь обрывки воспоминаний о Нью-Йорке, об архитектурных фирмах, расплывчатых планах на будущее. Словом, о всякой чуше. Но не это было главным в их разговоре. «В отеле «Альвир», — шепотом сказал Дэвид, — «живет человек, зарегистрированный под именем Эдмунд Пейс». Его настоящее имя Ашерфельд. Назови Назовись моей связной связной агентой из Ферфакса по фамилии Барден. Передай, чтобы он начинал действовать ровно через два часа после твоего звонка. Ровно через два часа. Джин не удержалась, ахнула от страха. Дэвид сердито взглянул на нее и сжал ее руку. Она скрыла испуг за притворным смехом. Лайонс Встал и потянулся. За столом он провел целых три часа и десять минут. Повернувшись, он взглянул на балкон, на сполдинга, и кивнул. «Прекрасно!» — произнес Райнеман и шагнул к Альтмюлеру. «Продолжим. Скоро стемнеет. К утру все нужно закончить. Времени мало. Штольц, идите сюда. Несите бумаги». Штольц подошел к столу и принялся складывать чертежи в дипломат. Дэвид взял Джин за руку, подвел ее к Альтмюллеру. Тот заговорил, «Всего у вас будет четыреста шестьдесят листов чертежей и спецификаций. Запомните их не под силу никому. Потеря хотя бы нескольких листов обесценит остальные. Как только вы свяжетесь с шифровальщиком, мы Лайонза и миссис Камерон отпустим». «Нет», — сказал Сполдинг. «Мы договаривались по-другому. Я пошлю шифровку только тогда, когда они окажутся в посольстве». «Неужели вы думаете, — перебил Райнеман, — что я позволю...» «Нет, не думаю», — заверил Дэвид. «Просто хочу, чтобы миссис Камерон и Лайенс добрались до посольства». Телефон зазвонил через час 31 минуту. Ровно в 9.15 вечера. Солнце садилось за холмами. В сгущавшихся сумерках сверкали огоньки на берегу реки. Райнеман снял трубку, послушал и кивнул Дэвиду. Тот встал с кресла. Райнеман щелкнул тумблером на стене. Включились динамики. «Мы в посольстве, Дэвид!» Голос Джин разнесся по всему балкону. «Хорошо», — ответил Сполдинг. «Значит, обошлось без приключений?» «В общем, да». «Но мы ехали без света. В машине было темно и страшно, как в замке, описанном Эдгаром По». «В замке, описанном Эдгаром По. Какой же это рассказ? Ах, да, падение дома Ашеров. Ашер. Фельд. Джин связала с ним. Но теперь все в порядке? Да, хотя придется отдохнуть некоторое время. Время. Джин сообщила Фельду точное время. Слава Богу. «Хватит! Хватит!» — сказал стоявший рядом Альтмюллер. «Хватит! Подтверждение вы получили. Миссис Камерон и Лайнс прибыли в посольство. Передавайте шифровку». Дэвид взглянул на фашиста спокойно, без тени под джим «Джин, ты в радиорубке?» «Да». «Позови к телефону Болларда».